Бумага все стерпит. Как мы недавно убедились, информация даже в доцифровые времена могла буквально нарезать стремительные круги вокруг неповоротливых в сравнении с ней денег. Однако даже сейчас, в разгар цифровизации всего, что только можно и даже того, что возможно, не стоит цифровизировать. Идеи взаимозаменяемости информации и денег — обсуждаются с величайшей осторожностью. Смысл здесь всего лишь в том, что в деле установления достоверности нет никакой вот этой тройственно-жертвенной лирики, хотя гибкость и подвижность — безусловно полезные свойства информации на промежуточных стадиях обработки. Но достоверность может обрести только информация, зафиксированная в документах надежно и окончательно. Здесь все свойства процесса установления достоверности, не связанные с надежностью, даже не жертвуются, а просто игнорируются, какие бы удобства они ни сулили, и как бы громоздок и требователен бы ни был ритуал обеспечения надежности. Степень надежности, давно и устойчиво реализуемые до цифровым бумажным процессом делового оборота документов, для цифровых информационных технологий еще какое-то время будут недостижимы. Даже можно вполне уверенно сказать, что для этого потребуется довольно долгое время. Наша задача на ближайшие главы составить обзорное, но ясное представление о глубине и сложности проблем, которые необходимо решить для переноса задач установления достоверности в цифровую среду. Отдельно заметим, что сейчас все имеющиеся решения электронного документа оборота только лишь частично обертывают или Проксируют, где это возможно, отдельные фрагменты документа оборота, бумажного, реальной цифровой альтернативы, которому пока нет, и, будем честны, пока еще не предвидится. Не нужно путать вычислительную эффективность, богатое многообразие и даже проверенную десятилетиями зрелость цифровых средств установления достоверности событий цифрового мира с практической применимостью в реальном деловом обороте. Здесь пропасть между вычислительной и практической эффективностью зияет особенно глубоко. У бумажной документации есть масса полезных свойств: доступность, простота обработки, окончательность фиксации информации, устойчивость к длительному хранению. Весовая и объемная эффективность хранения бумажной информации проигрывает цифры на несколько порядков, но это, как бы странно это ни звучало, дает бумажному хранению преимущество. Как именно это преимущество возникает, мы разберем подробно уже скоро. Осталось только рассмотреть несколько фундаментальных принципов бумажного документа оборота, ставших неотъемлемой частью повседневной жизни настолько давно, что выразились в кратких устойчивых поговорках, укоренившихся в качестве едва ли не фольклора. Без бумажки ты букашка. В цифровой век особенно сложно примириться с необходимостью в наиболее ответственных ситуациях предъявлять бумажный подлинник удостоверения личности. Здесь важнее всего помнить о том, что необходимость этого требования обусловлена не тем, что бюрократическая машина вам не доверяет и потому стремится создавать неудобства и чинить препятствия. Нужно всего лишь исключить возможность злоумышленников совершать ответственные действия от вашего имени, которые могли бы быть осуществимы при недостаточной технической защищенности процесса установления личности. И хотя проблема — копий подлинных документов, которые могли бы быть, и все вот это вот, решается независимо от того, знаете вы о ней или нет, знать все-таки надежнее, и понятнее, и удобнее, в конце концов. Что написано пером, не вырубишь топором. Все значимые документы нумеруются по порядку с фиксацией времени оформления и заверяются ответственной за специфический набор документов и иерархией инстанций. Для содержания нотариальных документов применяется последовательный процесс заверения. Документы печатаются на специальных бланках, страницы пересчитываются, нумеруются, заверяются, сшиваются и запечатываются. Документу присваивается номер, дополнительно согласующийся с датой и временем оформления. Все документы фиксируются в журнале, и их копии сдаются на хранение. Полномочия нотариальной конторы подтверждаются соответствующими органами районной администрации. Далее иерархия удостоверения через город и регион достигает центральной инстанции – обеспечивающий надежность, целостность и непрерывность всего процесса документа оборота. Ни один аспект избыточности не выглядит лишним, слишком громоздким или старомодным. И хотя бумажная работа за несколько веков изменилась незначительно, в иерархии удостоверения продвинуться все же удалось, не без помощи цифровых информационных оберток и проксирования, кстати. А вот для понимания принципа «бумага все стерпит» потребуется еще немного мыслей и глав.